Глава 65. Олеся. Меня всё трясёт. На месте сердца огромная кровоточащая дыра. Андрей всё ещё сидит рядом, но я чувствую, как он отстранён. Продолжаю тихо всхлипывать, до конца не понимая, что мне теперь чувствовать. Ведь я шла сюда с единственной целью и снова всё провалила. Однако от этого в душе почему-то не горечь, а облегчение. Кажется, словно провал операции по спасению отца уберег меня от чего-то куда более ужасного. Перед глазами все еще стоит гневное лицо Никиты, его слова. Они словно кипятком окатили мою замерзшую душу. Корка треснула, я обожглась. Чувствую себя совершенно потерянной и еще сильнее запутавшейся. «Тебе лучше лечь спать», — говорит Андрей. «Хочешь, я останусь с тобой?» Странное, почти непреодолимое желание его близости крепко сдавливает горло, не давая нормально дышать. «Отказаться ужасно сложно, но в следующий момент, вместо того, чтобы просто кивнуть, я упрямо отрезаю». «Нет!» Лицо Андрея, кажется, не выражает ничего. Я до сих пор жду от них подлянку. «Неужели на оба случая, когда я пыталась дать их, придать доверие, Андрей с Никитой ничего не предпримут в ответ?» Господи, как же это странно, и совсем не вяжется с тем, что говорил мне отец. Хотя, быть может, это какая-то специальная стратегия, которую я никак не могу разгадать. Закрываю глаза и отворачиваюсь к спинке дивана, поджимая под себя ноги и укрываясь плотнее. Натягиваю одеяло почти до ушей и слышу, как снова хлопает дверь. Как же тяжело на душе, ужасное ощущение ошибки не покидает меня чего то кажется, что я делаю что-то не так, лечу в пропасть, теряю их. Но как я могу потерять тех, кто мне никогда не принадлежал? Или же... Слова Никиты, его признание за двоих всё ещё крутится в голове. Кажется, я совсем запуталась. Меня начинает немного поташнивать, и я с трудом подавляю рвотный рефлекс. В жизни столько не пила. Какой кошмар! Заплаканные глаза давно превратились в узкие щелочки. Я прикрываю их, чувствуя, как саднит под веками. Делаю несколько вдохов и... Кажется, проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от боли в голове. «Черт!» Негромко стану, не сразу вспоминая, где нахожусь. Но потом, быстро оглядевшись, вспоминаю. Вспоминаю все, что творила вчера пьяная я. «Господи, какой позор!» Как же мне теперь покинуть их квартиру, не попадая с Никите и Андрею на глаза? Где-то на полу нащупываю сумку, достаю телефон. Куча пропущенных от Василины и Леры. Тяжело вздыхаю, булькая в стакан воды таблетку псарина, которую, видимо, оставил на кофейном столике кто-то из парней. Как же паршиво! На душе скребут кошки, а в голове будто назойливый дятел бьет. «Нужно перезвонить подругам, иначе они будут волноваться». Набираю Василину и тут же слышу взволнованный голос. «Лесь, ты где? Мы очень переживаем!» «Я...» — заглатываю отвратительный ком в горле. «Я у Андрея и Никиты». Ужасно стыдно признаваться в этом, но что поделать? Кажется, ниже падать уже некуда. «Ты что там делаешь? Они тебя снова похитили?» Голос Васи становится еще более взволнованным. Мне жутко стыдно, что я заставляю переживать беременную подругу, которая была ко мне так добра. «Нет, Вась, не похитили. Я сама приехала. Точнее, они меня привезли. После встречи с отцом я перебрала в баре, и бармен позвонил Андрею. Они с Никитой меня забрали и... «Только не говори, что они воспользовались твоим состоянием!» Зло шипит Василина. «Нет», – качаю головой, делаю очередной глоток воды. «Они не воспользовались, положили на диване и ушли». «Конечно, я не буду рассказывать Васе всю историю прошлого вечера, она и так на взводе». «Фух», – выдыхает Вася. «За тобой приехать? Ты там как вообще? Они тебя не обижают?» «Все нормально», – отвечаем «Я сама, не нужно приезжать». Ты и так уже со мной намучилась. Спасибо тебе, Вася. И Владиславу Романа... То есть Владу. Передавай большое спасибо. Ладно. Кстати, о Владе. Он тоже тут и хочет с тобой поговорить. Да? пытаясь принять горизонтальное положение. А в чём дело? Не знаю. Пожимает плечами Вася. Он даже мне не говорит. Видимо, расскажет только тебе, Лесь. Но хорошо... Отвечая негромко. «Тогда я даю ему трубку». Слышатся шаги Васи, а потом в трубке раздается голос Влада. «Здравствуй, Олеся!» «Здравствуй, Ите!» Несмотря на то, что Владислав Романович теперь жених моей подруги, мне все равно сложно перестроиться и начать называть его на «ты». «Послушай, Олеся, я кое-что...» Влад говорит негромко, и я слышу, как захлопывается дверь. Видимо, он зашёл в кабинет. «Кое-что узнал про твоего отца». Сердце в груди замирает. Интонация Влада не предвещает ничего хорошего. «Вы узнали, как ему помочь?» С надеждой переспрашиваю. «Не совсем». Голос преподавателя уголовного права становится ещё более хмурым. «У меня другие новости. И, боюсь, они могут тебе не понравиться».